Лада очнулась резко и сразу все вспомнила. Она лежала на ветке поперек, ноги с одной стороны, а руки и голова с другой свешивались вниз. До земли было метров тридцать, это значит, пролетела она около двадцати. То, что она упала на ветку, было везением. Внизу лежало распростертое тело палочника. Значит, он последовал за ней, но ему повезло меньше. Постепенно пришло осознание, что все тело страшно болит после удара. Голову тоже ломит. Она вспомнила, что приложилось ей при падении, и после этого потеряла сознание. Раздалось бурчание и шаги. Внизу приближались остальные палочники. Они не спеша подошли и обступили своего упавшего товарища, длинные, несуразные, как будто сделанные из веток или точнее из бревен, эдакие деревянные пятиметровые человечки. Один из подошедших поднял руку разбившегося товарища, поставил ногу ему на плечо и резко рванул. Рука с жутким треском оторвалась. Недолго думая, он стал оторвать зубами от нее куски и яростно жевать. Остальные последовали его примеру и разорвали своего недавнего друга на части, после чего, стоя в кругу, стали сосредоточенно его есть. Это было надолго. И пока они заняты едой, за ней гоняться точно не будут. Нужно отсюда уходить. Вода встала на ветку, но тут же села опять, потому что ее повело. «Ладно, чуть-чуть задержимся», — подумала она. Сев на ветке, она скрестила ноги и начала восстанавливать повреждения своего организма. При взгляде внутрь себя их оказалось немало. Нужно исправить основные проблемы, а потом переместиться в более укромное место и отлежаться до полного восстановления. Нужно будет добраться до дупла, проверить, как там дети. Проклятые палочники, хруст и чавканье снизу, свидетельствовали о том, что трапеза продолжалась. Лада глянула, где ее семья. Неожиданно появилась идея, как их слегка задержать, хоть чуть-чуть. Она слегка коснулась с ним и девушки, которая была с ними. Оля вела всех в соседнюю бухту, шагала быстро, периодически переходя на бег. Там она повела всех к довольно большому черному холму. По крайней мере, сначала издалека им так показалось. Приближаясь, они стали понимать, что это вовсе не холм. Это была большая куча сожженных человеческих тел, много сотен человек, Возможно, даже тысячи, теперь уже было не сосчитать. Тела обгорели сверху и мумифицировались. Куча была не новой, но определенный запах все равно устойчиво бил в нос. Все остановились на некотором удалении. «Вы это видели?» — спросил Ильяна Марго, которая стояла с широко распахнутыми глазами. «Нет, конечно», — ответила та. «Мы не обшаривали весь остров. Мы искали воду, а источники обычно в глубине, а не на побережье». Если бы видели, то рассказали бы, что здесь массовое убийство произошло. Мы же сами этот остров показали вам. «Что думаешь?» — спросила Лиана у Вали, которая стояла рядом. На скулах у нее играли желваки. «Думаю, что зря я сюда поехала. Нужно было вместе со всеми идти убивать сиборитов», — сказала она. «Считаешь, что это они сделали?» — спросила Лиана. «А кто еще?» «Да и судя по времени, это произошло давно, но немного лет назад». «Как раз когда наши общины грабили», — сказала Валя. «А зачем было вести людей на остров и убивать здесь? Не проще было сразу?» — спросила Лиана. «Откуда я знаю?» — слегка раздраженно ответила Валя. «Может, хотели всех с тобой забрать, но потом планы изменились, не понадобилось такое количество. Может, эпидемия на борту началась. Да мало ли, это не имеет никакого значения». Валя резко развернулась и пошла обратно. Оля ходила поблизости и как будто что-то искала на земле. «Ничего, детей найдем, и на войну еще успеем», сказал резко Ваня и пошел вслед за Валей. «Пойдем и мы. Что тут делать?» — сказала Лиана. «Так и оставим их здесь?» — спросила Марго. «Думаешь, стоит похоронить?» «Мы неделю ямы копать будем», — сказала Лиана. «Пусть останется все как есть». Оля тем временем нашла устраивающий ее плоский камень, села на колени и стало усердно копать яму. Когда они вернулись к месту стоянки, все уже знали, в чем дело. Валя рассказала. Марго и Марк пошептались со своими ребятами. Двое из них сели на плот и сплавали на свою лодку. Вернулись с тремя лопатами, наверное, это все, которые у них были. После чего они всей компании ушли в сторону могильника, оставив дежурить на стоянке только одного. После них женщины тоже стали бродить и разговаривать небольшими группами, потом поехали на свой корабль, собрали там все, чем можно копать и на чем носить тела, после чего потянулись в ту же сторону. Лиана сидела и наблюдала за всем этим. «Пап, вот теперь я чувствую себя сволочью. Я ведь выступила против захоронения», — сказала она. «Ты рассудила рационально, а они — эмоционально. Это все нехорошо и неплохо. Можно поступить и так, и так. Это равнозначные решения. Мы придадим незнакомых людей Земле...» «Но потеряем несколько дней, если я правильно себе представляю масштаб», — сказал Петр. «Трудно сказать, сколько, на тел очень много», — грустно сказала Лиана. «Пойдем туда». «Не сейчас. Там и так много людей. Они устанут, мы их сменим. Да и с детьми кто-то должен остаться. Не тащить же их, смотреть на это. Им такие впечатления ни к чему». «Не принимай близко к сердцу. Эти люди уже умерли. Им мы не поможем». Но можем помочь тем, кто пока жив. Это важнее. Но раз коллектив поддался порыву, мы подчинимся. Тем более, думаю, что ни на что особо это не влияет, сказал Петр. Они провозились телами ровно неделю. Делали в ряд несколько групповых захоронений, чтобы было проще. Решили не копать много маленьких ям для каждого отдельно. Но и для всех сразу большой котлован выкопать было нечем. После того, как сняли верхний слой тел, Работать стало тяжелее, потому что внутри все было не до конца разложившимся. Запах порой был просто невыносимым, да и вытаскивать тела из кучи не так-то просто. Работа была тяжелой и грязной, но никто не жаловался. Постепенно пришли к тому, что разбились на смены и работали по очереди. Так и инструментов всем хватало, и отдохнуть было время. Наемники работали на совесть больше, чем все остальные. Их эта история задела — и они прилагали все силы, чтобы предать мертвых земле. Лиану это тронуло. «Знаешь, зачем их наняли нас охранять?» сказал как-то Петр. «Нет, а ты?» спросила Лиана. «А я догадываюсь. На войну с сибаритами отправляется много людей, большая их часть были еще незнакомы друг с другом совсем недавно. Большая их часть из тюрьмы, и друг друга знают», перебила его Лиана. «Большая часть неколичественна», о тех, кто собрался из разных мест. Если подумать, то таких очень много. И все они вдруг притянулись друг к другу и начали делать одно дело», — сказал Петр. «Не пойму, к чему ты клонишь», — спросила Лиана. «Эти ребята, похоже, на самом деле довольно хорошие люди. Надеюсь, что я не ошибаюсь. Их свели с нами, чтобы включить в нашу орбиту, чтобы они втянулись в те дела, которые мы делаем, потому что они с нами близки по духу». «Говоря проще, порядочные люди. Они умудрились сохраниться, даже занимаясь наемничеством», — сказал Петр. «План местных?» — спросила Лиана. «В том числе», — ответил Петр. «Многое происходит само собой. Хорошие люди притягиваются друг к другу. Но иногда им нужно помочь найтись. Местные помогают». «И кто же находится в центре притяжения?» — хитро спросила Лиана. «Ты, конечно. По-моему, это очевидно», — сказал Петр уверенно. «Мне рыба совсем недавно то же самое внушал», — сказала Лиана. Да и Лира потом намекнула. «Вот видишь», — обрадовался Петр. «Всем это очевидно. Отца сначала слегка задевало, что ты берешь всю ответственность на себя. Но даже он быстро все понял. Практически сразу. Он увидел, за кем идут люди. Бороться с этим бессмысленно. Лучше помочь». «Увидел, но не смирился», — усмехнулась Лиана. «Поэтому он с нами и не поплыл». «Любит сам командовать и принимать решения. На войне он наверняка свое место найдет. Отчасти ты права. Характер у него упрямый. Но отдай ему должное, он таки отошел на второй план», — сказал Петр. «Я с этим и не спорю. Но вот только плохое из меня центр притяжения, потому что в этом самом центре меня, как правило, нет», — сказала Лиана. «Ты там, где должна быть». В центре сейчас много людей, а ты идешь дальше и собираешь все новых и новых. Вот нашли команду профессионалов с подводной лодкой. Они тоже ненавидят сиборитов. А события на этом острове их еще сильнее замотивировали, — сказал Петр. — Думаешь, они теперь с нами навсегда? — усмехнулась Лиана. — Нет, конечно. Это и не важно. Важно, что мы встретились, пусть и с посторонней помощью. Будущее покажет. «Возможно, мы окажемся друг другу полезны», — сказал Петр. Игорь сидел на бочке и смотрел на море. Большинство из его команды было на Левиафане, все соскучились по своим каютам и кроватям. А ему пока не хотелось забираться в подводную лодку. Хотелось подышать свежим воздухом. Он жил прямо на берегу, соорудив навес из листов железа, чем всех удивил. Его звали на свалку, обещали хорошие условия, кровать с постельным бельем, но он отказался потому что захотелось побыть одному, посидеть на побережье, посмотреть на море. Он вдруг понял, что соскучился по одиночеству и решил использовать эту паузу, пока все ждали возвращения папаши со своим воинством, для того, чтобы побыть в одиночестве. Это, конечно, не очень получалось. Всегда кто-нибудь приходил поболтать. То по делу, то просто так, не понимая, почему вдруг он так уединился. Некоторые начинали думать, что его что-то обидело или не устраивает. Все время находился кто-то, кто хотел это выяснить. Игорь не делал тайны из этого своего мини-отшельничества и говорил все как есть, но людей это почему-то не убеждало. Вот и сейчас, услышав за спиной легкие шаги, он устало вздохнул. Звякнула железка под чьими-то ногами. Он не стал поворачиваться. Кто-то подошел, секунду постоял рядом, а потом сел на бочку рядом с ним. Места было мало... Чтобы уместиться, гостю пришлось сесть плотно к Игорю, практически прижаться. Сразу стало понятно, что это девушка. Хотя он уже и по шагам догадывался. Он повернулся, и его брови удивленно поднялись вверх. Рядом с ним сидела, глядя на море, вездесущая незнакомка, за которую поручилась Лиана. Кажется, ее звали Лира. Она периодически мелькала то там, то тут. Все время попадалась на глаза, но было совершенно непонятно, чем занималась и куда время от времени пропадало. Единственное, что было про нее хорошо известно, так это то, что ее полюбил Барсик и часто вертелся возле нее. Впрочем, сейчас его рядом не было. «Я специально топала и звякнула железкой, чтобы ты не решил, что я нападаю на тебя», сказала Лира, все так же глядя на море. «Чем обязан?» — удивленно спросил Игорь. «Мы еще толком не знакомы. Меня зовут Лира». «Игорь, так что ты хотела?» — Игорь, ты какой-то негостеприимный, — сказала Лира, повернувшись к нему и широко улыбнулась. — Я понимаю твое недоверие ко мне. Пришла неизвестно откуда, начинает командовать и решать за больших и важных людей. Поэтому нам и нужно поговорить. — Ну, раз нужно, то говори, — сказал Игорь. — У меня нет никакого недоверия. Впрочем, как и доверия. Мы же не знакомы толком. — Поэтому я здесь. Скажи, ты доверяешь ли Ане? — спросила Лира. Я обязан отвечать. «Не люблю откровенничать с малознакомыми людьми», сказал Игорь. «Дело не в откровенности», сказала Лира. «Лиана поручилась за меня не просто так. Она знает, кто я и что мне можно доверять. Так ты доверяешь Лиане?» «Абсолютно», слегка подумав, сказал Игорь, но думал не над тем, что ответить, а стоило ли вообще отвечать. Решил, что ничего страшного не случится. «Лиана доверяет мне». Она сама об этом публично заявила. «Жаль, что ее тут нет, а то она бы подтвердила это еще раз, если нужно», — сказала Лира. «И?» — спросил Игорь. «Следовательно, ты тоже мне можешь доверять, как ей. Что тут непонятного?» — улыбнулась Лира. «Как ей — это вряд ли, но в целом, допустим», — сказал Игорь. «Надеюсь, что дальнейший разговор останется между нами», — сказала Лира. «Могу я на это рассчитывать?» «Вполне», — пожал плечами Игорь. Я представляю некие силы, о которых пока не могу говорить, еще не время. Но прими как факт, есть люди, которые хотят вам помочь. Я в твоих глазах, возможно, выгляжу беззащитно, но я многое могу, — сказала Лира. О, внешний вид для меня давно не является показателем. Взять ту же Лиану, — сказал Игорь. Я был ее врагом, больше не хочу. А тем, кто окажется против нее, не завидую. Все правильно, но я еще сильнее по крайней мере в данный временной период не буду тебе это доказывать просто поверь сказала лира ну допустим усмехнулся игорь я здесь с одной целью помочь вам победить сказала лира и мне есть что предложить я могу оказать решающее влияние на эту войну это сохранит много жизней здорово кивнул игорь вижу что ты мне не веришь а зря это действительно так сказала лира допустим Но я-то здесь при чем, удивился Игорь. Мне нужна твоя помощь, сказала Лира. Такой всемогущий. Зачем? Чем я могу тебе помочь? сказал Игорь, улыбаясь. Вижу, что ты не воспринимаешь меня всерьез, грустно сказала Лира. Я хотела обойтись без демонстрации и вмешательства. Хотела договориться так, как вы это делаете. Но, видно, мои навыки коммуникации слишком слабы, поэтому я постараюсь тебя убедить по-другому. И как же? спросил Игорь. И почему-то ему вдруг стало страшно. Он сам не понял, чего боится, не эту же хрупкую девушку. Но спина вдруг резко вспотела. Лира повернулась к нему и посмотрела в глаза. «Ты же был на пристани, когда Лиана сражалась с верховным жрецом?» «Правда, ты ничего не помнишь почти», сказала Лира. Игорь вдруг почувствовал, что его мозг как будто начинает сжиматься, как в тисках, как будто его что-то сдавливает. Лицо Лиры стало расплываться перед глазами. «У меня есть некоторые непривычные для вас способности», — долетел до него издалека голос Лиры. И я смогу их применить на пользу общему делу. Но ты должен мне помочь». Голос был все дальше и дальше, а лицо расплывалось все больше и больше. И вдруг все резко закончилось и вернулось обратно. Игорь резко вскочил. «Черт, что это было?» — спросил он. «То, что я и сказала», — вздохнула Лира. «У меня есть некоторые способности. Я тебе их совсем чуть-чуть продемонстрировала. Это чтобы ты понимал, что сила у меня есть. Но мне нужна твоя помощь, чтобы ее правильно применить. И как же я смогу тебе помочь?» — спросил настороженно Игорь. «Я вижу, что моя демонстрация доверия между нами не прибавила», — сказала Лира. «Попробуем по-другому. Дело в том, что ты должен хотеть мне помочь. Должен делать это по собственному желанию». «А я тебя сейчас напугала». «Да я не испугался», — начал Игорь, но Лира его перебила. «Испугался. И в этом нет ничего постыдного. Это находится за гранью твоего понимания, и ты не знаешь, как с этим бороться. А это пугает любого здравомыслящего человека. Ты же здравомыслящий. Главное пойми, что мы на одной стороне, и я не буду использовать это против тебя. Больше никогда». «Это была просто легкая демонстрация», — сказала Лира. Да уж, легкая, усмехнулся Игорь. Легкая, легкая, улыбнулась Лира. Так вот, слушай другие аргументы. Она взялась с землепалочку и начала рисовать прямо под ногами какую-то схему. Вот это остров Сибаритов, который вы будете атаковать. Вот тут множество островов вокруг него. Между ними во многих местах рифы, там, где нет, были созданы искусственные завалы или затоплены старые корабли. «Так что подойти к столице не так-то и просто. Мелкие суда смогут найти себе проход. А вот большие корабли вряд ли. А у вас больших два. Ну и самое главное — это Левиафан. Для всех них есть только одни ворота между вот этими островами», — Лера потыкала палочкой в свою схему. «Но как раз они-то очень хорошо охраняются. Эти два острова превращены в крепости». И вся их война и противостояние в столице слабо отразятся на охране главных ворот. Ты знаешь, что такое торпеда? Конечно, кивнул Игорь. Там под водой, на склоне одного из островов, установлены торпедные аппараты. 12 штук. Их специально привезли на планету для защиты столицы. Жрец постарался. Если их не обезвредить, то все ваши корабли ждет печальная участь. А другого пути в столицу нет. «Где же они, наши торпеды? Их разве сейчас используют? Это же глубокая история», — задумчиво сказал Игорь. «Какая разница?» — удивилась его озабоченность Элира. «За деньги можно заказать все, что угодно. А им приходится выбирать технологии, которые планета позволит использовать. Слишком современные нельзя, могут начаться проблемы. Ты разве этого не знаешь?» «Знаю», — сказал Игорь. «Тогда получается, что самое очевидное решение...» «Это сначала захватить этот остров, правильно?» «Правильно», — радостно сказала Лира. «Вот этим мы с тобой и займемся. Вдвоем?» — опешил Игорь. «Ага. Ну, может быть, еще барсика прихватим. Но это не точно. Есть технические сложности», — сказала Лира. «Какие?» — настороженно спросил Игорь. «Втроем в капельке кисновато», — сказала Лира. «В капельке?» — поперхнулся Игорь. «Да, в капельке», — кивнула Лира. Поэтому я к тебе и обратилась за помощью. Ты должен убедить своих отдать нам капельку для этой операции. Тем более, что от нашего успеха зависит вся миссия. Думаю, что это серьезный аргумент.